Задыхаясь, спазматически ловя воздух широко открытым ртом, с багровым лицом и готовыми выскочить из орбит глазами, Горелов заметался, забился в воде, стараясь на полном ходу перевернуться на спину грудью кверху. Остановить винт он боялся, он не был уверен, что без его работы сможет удержаться на поверхности. Помутившимся сознание м е р ц а л а как спасительная звезда, лишь одна мысль о последнем средстве. Раскинув ноги и балансируя ими, чтобы удержаться на спине, он с трудом, плохо повинующимися пальцами вынул из гнезда в щитке управления медную иглу на длинном тонком проводе и медленно занес ее на грудь к среднему шву на скафандре. Слабеющей, судорожно шарящей рукой он искал этот шов и не мог найти. Перед глазами сгущался черный туман, грудь работала, как кузнечные мехи, багровая синева медленно разливалась по лицу, рука с зажатой иглой замерла на скафандре. В далеком уголке потухающего сознания возникло тихое, чуть слышное жужжание. ж у ж а н и е приближалось, Росло, превратилось в мощное гудение, Заполнило ревом шлем и уши Горелого, И вдруг разом, словно оборванное, умолкло. Горелов потерял сознание. Человек говорил на прекрасном английском языке Изысканно вежливо. Лейтенанту Хосигава Пришлось в этом деле затратить немало усилий, и мы выражаем ему большую благодарность за столь удачный исход рекогносцировки. Из всех наших гидропланов, ежедневно осматривавших огромное пространство над океаном, на долю именно его машины выпал успех. Один из стоявших вокруг койки сдержанный почтительно поклонился. Но и другим вы задали у нас не меньше работы. С чуть заметной, но благожелательной улыбкой на широком коричнево-желтом лице, с резко выдающимися острыми скулами, продолжал говорить человек, сидевший на стуле. В его косо поставленных глазах, за большими роговыми очками, мимолетно блеснуло довольство собой и своими подчиненными. Нужно было извлечь вас из ваших... неприступных, словно заколдованных, рыцарских доспехов и вернуть вам жизнь. Да-да, именно вернуть жизнь, так как все говорило за то, что вы ее давно потеряли. Первый сделал наш электротехник, майор Юсугура Айдзава, которому, правда, вы дали намек, как это сделать. В сжатом кулаке вы держали... медную иглу как раз возле грудного шва на скафандре, а второе сделал наш маг и чародей доктор Судзуки какими-то чудодейственными вливаниями после двухчасовой работы, о ж и в и в ш и й ваше сердце. Я очень рад нашей новой встрече, мистер Крок, и тому, что могу предложить вам гостеприимство на моем корабле. Встреча со старым другом всегда овеяна ароматом цветущей вишни, говорят в моей стране. Ваши первые сообщения я еще вчера послал по радио в главный штаб. А теперь отдыхайте, набирайте сил. Завтра, если позволите, я вас опять навещу, и мы поговорим о подробностях вашего удивительного подвига. Позвольте пожелать вам, мистер Крок, спокойствия и здоровья. которые так драгоценны для нас. Капитан Маэда встал и протянул маленькую руку с желтовато-коричневой ладонью.